Глава двенадцатая «Ну, как вам праздник?» Спросил Джок Маккей Безила Кокса, когда они вышли вдвоем на веранду. «Неплохо, очень неплохо», — ответил Безил Кокс, ставя свой бокал на узкие кованые перила. У него немного кружилась голова и хотелось на что-то опереться. В воздухе стоял аромат гордыни. «Я первый раз вижу вас у Чаторджи. Патрисия выглядит просто сногсшибательно». «Спасибо. Она красавица в самом деле. Очень непредсказуема. Никогда не угадаешь, какое у нее будет настроение. Знаете, ей ведь совсем не хотелось ехать в Индию. Она даже...» Бейзил, поглаживая нижнюю губу, смотрел на сад. Под раскидистым деревом бобовника, покрытым гроздями желтых цветов, мягко сияли золотые светильники-шары. Видимо, там стояла какая-то хижина. «А вам-то здесь нравится?» М «Да, наверное. Хотя все кругом меня обескураживает. Впрочем, мы здесь меньше года». «Обескураживает?» Ха! «В смысле?» «Вот сейчас в саду пела птица». Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Выше и выше. Это, разумеется, не кукушка. А мне куда приятнее было бы услышать «кукушку». Все вокруг ставит меня в тупик. И я не могу привыкнуть к местным деньгам. Лакхи, кроры, Анны, Пайсы. Черт ногу сломит. Постоянно перевожу все в наши единицы. «Наверное, когда-нибудь привыкну». Судя по его лицу, он не очень-то в это верил. «Двенадцать пенсов шиллинг, двадцать шиллингов фунт. Это бесконечно понятнее и логичнее, чем четыре пайсы Анна, шестнадцать Анн Рупия». «Поет, между прочим, кукушка», — заметил Джок Маккей. Индийская истребиная кукушка. Ее еще жар-птицей называют, потому что от ее криков может начаться лихорадка. Вы не знали, это поразительно, но я даже скучаю по ее крику, когда в отпуск еду домой. Пение птиц меня не раздражает, а вот индийская музыка, какое-то сплошное завывание. «Знаете, что больше всего меня обескуражило, когда я впервые сюда приехал двадцать лет назад и увидел всех этих красивых, элегантных женщин?» Джок Маккей весело и доверительно кивнул в сторону гостиной. «Как их трахать-то в то Безил Кокс вздрогнул, и его бокал упал в клумбу. Джок Маккей тихо прыснул. «И что?» С легкой досадой спросил Бейзил Кокс. «Разобрались?» «Век живи, век учись!» Загадочно и уклончиво ответил ему коллега. «А в целом страна чудесная!» Продолжал вещать он. «Под конец британского владычества они так увлеклись истреблением друг друга, что про нас как-то забыли. Повезло!» Он сделал глоток виски. «Ну да. Ненависти к англичанам у индийцев нет. Даже наоборот, как ни странно». Помолчав, сказал Бэзил Кокс. «А все-таки мне интересно, что о нас думают люди вроде чатерджи В конце концов, мы по-прежнему всем заправляем в Калькутте. Я про бизнес, разумеется. О, я бы на вашем месте не волновался!» Что думают или не думают люди? Кому какая разница? Вот лошади и другое дело, — сказал Джок Маккей. Интересно, о чем думают лошади? На днях, точнее, вчера. Мы ходили в гости к их зятю, Аруну Мэри. Он у нас работает, да вы его знаете, конечно. И вот посреди ужина в дом вваливается его младший брат, пьяный в дым. Поет во всю глотку и разит от него какой-то жуткой огненной водой шимшам или что-то в этом роде Я и подумать не мог, что у Аруна такой брат Да еще ходит в мятой пижаме Согласен, очень странно, кивнул Джок Маккей Знавал я одного чиновника ИГС Индиец, но вполне пукка Так вот он, выйдя на пенсию, отринул мирские блага Сдал садху, и больше его никто не видел. Причем он был семьянин, жена и дети, и так далее. Примечание. Пука. Дословно, хорошо приготовленный, спелый, в переносном смысле истинный, очень хороший, годный. Хинди-урду. Правда? Правда. Чудесный народ. Да-да. Ушлые лизоблюды, интриганы, хвостуны, всезнайки выскочки, прихлебатели, рвачи, лихачи, харкуны. В моем списке раньше было еще несколько пунктов, но я их позабыл. Вам смотрю, не по душе эта страна. — заметил Безил Кокс. — Напротив! Я даже подумываю переехать сюда, на пенсии. Не пора ли нам в дом? Вы, смотрю, без напитка остались.